пронесло серну со сломанным рогом и ободранной мордой. Увидев останки молодого снежного барса, Эйла оглянулась в поисках волка, но его не было видно. Она заметила, что за веревку, к которой были привязаны шестые лодка, зацепилась коряга. Пень, вывораченный с корнями, замедлял движение уини Пока Эйла пыталась подтянуть веревку, коряга вдруг отцепилась сама. Ее беспокоило, что нигде не видно волка. Правда, находясь в воде, много не увидишь. Это расстроило ее, особенно потому, что нельзя было ничего предпринять. Она свистнула, подумав, что вряд ли он услышит ее сквозь рев воды. Эйла внимательно оглядела, уи не убедилась, что та плывет уверенно. Посмотрев вперед, Эйла облегченно вздохнула при виде удальца и плывущего рядом Джандалара. Она стала работать свободной рукой, чтобы облегчить бремя лошади, но по мере того, как они плыли, она ослабела и просто повисла на веревке. Ее охватила дрожь. Она начала понимать, что переправа занимает неоправданно долгое время, противоположный берег был все так же далеко. Вначале дрожь была легкой, но затем ее стало просто колотить, мышцы напряглись, а зубы отбивали дробь. Она вновь поискала волка, но не увидела его. Может быть, Уини развернется и поплывет обратно, надо вернуться за волком, ведь ему там холодно. Она попыталась сказать что-то, но зубы так стучали, что она не могла издать ни звука. «Нет уини Не надо разворачиваться! Я сама сделаю это!» Она попыталась отцепиться от веревки, но веревка была накручена крепко, а рука так и немела, что она едва чувствовала ее. «Может быть, Джандалар вернется за ним? Где Джандалар?» Поплыли он за волком. «О, вот опять бревно зацепилось за веревку!» «Я должна что-нибудь оттащить, снять веревку! Слишком тяжело для уини Дрожь прекратилась, но мышцы свело так, что Эйла не могла пошевелиться. Она закрыла глаза, чтобы отдохнуть. Как хорошо закрыть глаза и отдыхать. Глава 22. Эйла была почти без сознания, когда ноги ее коснулись камней на дне реки. Она была попыталась встать на ноги, но Уинни тащила ее вперед и только на берегу. Эйле удалось сделать несколько шагов, потом она упала. Веревка, крепко обмотанная вокруг руки, развернула ее, и это остановило лошадь. Джандалар тоже продрог до костей, пока плыл. Но он добрался до берега быстрее Эйлы, и потому не успел окончательно потерять координацию. Эйла и Уини могли бы переправиться быстрее, но мусор, цепляющийся за упряжь лошади, мешал плыть. К тому же холод сковывал движение Уини, что тоже влияло на скорость. Хотя Джандалар достиг противоположного берега первым, Холод так подействовал на него, что вначале он с трудом соображал, где находится. Надев меховую парку поверх мокрого белья, он начал искать Эйлу, но направился совсем в другую сторону. Ходьба согрела его и прояснила сознание. Течением их отнесло вниз, но поскольку Эйла была медленнее, то ее должно было отнести дальше. Он повернулся и пошел обратно. Когда удалец заржал и послышалось ответное ржание, джандаларк побежал. Эйла лежала на спине Лошадь стояла рядом. Он поспешил к женщине, чувствуя, каким овладевает страх. Убедившись, что она дышит, но он умнил ее, прижал к себе. Его глаза наполнились слезами. «Эйла, Эйла, ты жива!» — закричал он. «Я так боялся, что ты исчезнешь!» Нужно было согреть ее. Он отвязал веревку, поднял женщину. Она пошевелилась и открыла глаза. Мышцы еще были так напряжены, что она едва шевелила губами, но все же пыталась что-то сказать. Он прислушался. «Волк! Где волк?» — Найди его, — хрипло прошептала она. — Эйла, я должен позаботиться о тебе. Пожалуйста, найди волка. Теряю слишком много сыновей. — Не волка? — сквозь сжатые зубы проговорила она. Ее взгляд выражал такое горе, что он не мог отказаться. — Хорошо, я поищу его, но вначале надо найти убежище для тебя. Дочь хлистал вовсю, пока он нес Эйлу в небольшую ивовую рощу на уступе горы. Там росли и кустарник, и тростник, и даже несколько сосен. Он отыскал ровное сухое место, затем быстро поставил шатер. Положив шкуру мамонта на землю, он внес Эйву, потом вещи, спальные меха, снял с нее мокрую одежду, разделся сам, закутал женщину в меха и лег с нею рядом. Она не потеряла сознание, но находилась в каком-то остолбенении. Ее кожа была холодной и липкой, тело оцепеневшим. Он пытался согреть ее своим телом. Когда она начала дрожать, у него стало легче на душе. Это означало, что она начинает согреваться изнутри, но едва придя в себя, она сразу же вспомнила о волке и стала настаивать, что нужно идти и искать его. «Это моя вина», — говорила она, стуча зубами. «Я заставила его броситься в воду. Он верил мне. Я должна найти волка». Она пыталась встать. «Эйла, забудь о волке. Ты даже не знаешь, где его искать, удерживая ее», — сказал Джандалар. Дрожая истерично, рыдая, она пыталась выбраться из мехов. «Я должна найти его!» – закричала она. эйл Эйла! Я уже иду! если ты останешься здесь, я пойду искать его!» Он пытался удержать ее в теплых мехах. «Но обещай мне, что ты будешь лежать и не сбросишь мех!» «Пожалуйста, найди его!» – сказала она. Чандалар быстро надел сухую одежду и верхнюю парку. Взяв кое-что из еды, он положил это поближе к ней. «Я ухожу! Ешь это и не вылезай из мехов!» Она схватила его за руку. «Обещай мне, что ты будешь искать его». Она посмотрела в его озабоченные глаза. Она все еще дрожала, но говорила уже лучше. Он тоже посмотрел ей в глаза. «Я так боялся, что ты умрешь». Она слегка расслабилась, ощущая силу его любви. «Я люблю тебя, Джандалар. Я не хочу тебя потерять. но ну, пожалуйста, найди волка. Я не вынесу этой потери. Он вроде ребенка, сына. Я не хочу терять еще одного сына». Голос ее прорывался, и слезы текли из глаз. «Я поищу его, но ничего не могу обещать. А если даже он найдется, кто знает, жив ли он?» Ужас и страх появились в ее глазах, она зажмурилась и кивнула. Только отыщи его. Она прижалась к нему. Его вовсе не тянуло искать зверь Он просто хотел разжечь костер, согреть чай, напоить его проверить лошадей, но ведь он обещал. Гудалец и Уини стояли возле Ив, упряжь была не снята с них, но крепкие животные выглядели неплохо, поэтому Джандалар двинулся вниз по склону. Не зная, куда направиться, он подошел к реке и решил все же идти вниз по течению. Натянув поглубже капюшон, он начал поиски на берегу, осматривая каждую кучу мусора, выброшенные деревья. Ему попалось много мертвых животных, как четвероногих, так и крылатых, даже стая южных волков, но не волк. Повернувшись, он пошел обратно. Надо было обследовать берег выше по течению, может быть, там повезет. В глубине души он не надеялся найти животное. Дугман понял, что ему жаль волк Да, он иногда доставлял хлопоты, но Джандалар в самом деле как-то полюбил его. Ему будет не хватать волка. И он знал, что для Эйлы это большая потеря.